Глава 26. Пу-пу-пу! Душа Фурика, найденная светлым богом, театрально скрутила губы в трубочку. Пу-пу-пу! Слушай ты, Ишак, тут даже я встрял. Давай говори быстрее, кто тебя убил и кто украл эту душонку, как там ее. Сансару, пробубнил темный. Я, как и светлый, не могу проследить сюжетную историческую линию существ по типу ангелов. — Да вот когда ты, демон, сказал, что друид сто процентов замешан, у меня не осталось сомнений, что тут его вина. — Я вижу, что он виноват, но не вижу, почему. — А тут все просто, — подметил Белый. — Ему архангел помог. — Я вижу, сволочь. Фурик получил божественного леща, до да такого, что мне аж завидно стало. — Хочу так же. В общем, даже будучи упокоенным, друид всем все рассказал. И про то, как он ненавидел меня, но теперь любит больше жизни, хотя у него ее нет. И про то, что тупой архангел затеял эту войну, чтобы также задеть меня. Тут я только и мог сделать, что развести руки в разные стороны под осуждающие взгляды богов. Мол, ну а что я тут сделаю, если ваши же создания настолько тупые? Я никому ничего в этом мире не сделал, если не считать эльфа, которого хотел посадить на швабру. Когда друид указал на место, где он оставил сансару, боги, дав мне облачко, на котором можно было летать, спустились со мной на пару к разрушенному зданию. Ревели они, конечно, жестко. Я же не понимал, чем может быть привлекательно голая душа. Ну, у богов свои заморочки. В общем, этих двух балбесов получилось помирить. Душевно вышло. Они поплакали друг у друга на плечах, да бросились восстанавливать все, что сами же и разрушили. Архангела, кстати, они тоже достали из пасти древнего существа, но тот сдох. Увы, даже души не осталось, все же драконы – бомба. Уничтожают без следа.